Глава 5. Расположившись в креслах и на диване, посмотрели на Ксиера, предоставив ему рассказывать о наших приключениях. Тот сопротивляться не стал и поведал о наших встречах, появлении монархов и последующем обращении гротха в пепел. Стоило Ксиеру закончить, как не выдержала Галина: "Как ему удалось сбежать с каторги? Там такая плохая охрана?" "Нет, с охраной у нас всё в порядке". Мрачно отозвался незнакомец, сверля некромантку недовольным взглядом. А не нравится, когда кто-то указывает на промахи. А ведь из-за них едва не пострадали и мы, и целый мир, не причастные к бедам бывшего ректора. Да ладно. И как же Гродху удалось избавиться от ограничителей и сбежать, открыв портал в другой мир? С нотками обвинения подключился Леви. Заметьте, это не праздный интерес, это напрямую нас касается, ведь мы едва не пострадали. Ректор и боевик не вмешивались, наблюдали за гостем. Я отчётливо ощущала исходящую от демона злость и могла его понять, ведь его студенты подверглись риску там, где не должны были. Судя по всему, он понятия не имел, куда нас перекинули. Это государственная тайна, важно процедил незнакомец. Слова моих друзей не произвели на него никакого впечатления. Из-за вашей халатности мы оказались в опасности. Как думаете, тот же Герцек Дорги спустит вам это с рук? Езвительно осведомился Савр. Но гость не смог удержать маску невозмутимости на лице, а тёмный решил добить. Это с учётом того, что однажды из-за Гротха или Анита уже была на грани. Никогда не видел, чтобы кто-то так стремительно зеленел. Да, нервы у мужчины ни к чёрту. Он судорожным движением расстегнул верхние пуговицы кителя, будто в воздухе не хватало, а в следующий миг, его едва удар не хватил прямо в кабинете открылся портал и появился отец. От него исходила ощутимая угроза. Незнакомец попытался слиться с обивкой кресла. "Лорд Сарвиш". Ласковый тон никого не обманул. Вы скрыли побег государственного преступника. Из-за вас подверглись опасности студенты, и не просто студенты, а мои дочери и их друзья. Слова обвинения тяжким грузом ложились на плечи мужчины. Отец ещё и силы добавил, практически вдавив бедолагу в сиденье, ставшего из зелёного синюшным. Покойники и то краше. Лорд Дорги, я попытался оправдаться, Сервиш, но такой возможности ему не дали. Забираю его, пусть разбирается его величество, непререкаемым тоном заметил отец, но никто и не спорил. Перед тем как уйти, папа беспокойно обернулся ко мне. "Или ты как? Всё отлично? Прогулка удалась, правда? Опасность нам не грозила, почти. Мы же команда, смогли совсем справиться", старалась говорить уверенно и поспешил улыбаться. Надеюсь, мне поверили. А то с родителями останется в целях безопасности запереть нас и не пустить на игры, потому что там тоже может быть опасно. Поэтому делаем радостное лицо, словно вернулись с увеселительной прогулки, и машем. Отецкий внув, исчез в портале. А мы разом выдохнули. Несмотря на любовь родителя, его сила Давид, особенно когда он в ярости, и это чувствовала не только я. Да, Иль, теперь понятно, в кого ты пошла. Немного практики, и от тебя все станут шугаться, усмехнулся Мир. Пусть враги боятся. А с друзьями я всегда белая и пушистая. Улыбнулась ему как можно ласковее и глянула на ректора. Лорд Савразар, как вообще вышло Что нас закинули в другой мир? Разве это возможно? Нет, мы и не планировали. Не обнаружив вас в вас вилюзорной реальности, думал, что по сидею, признался демон. Наверное, недоумение отразилось не только на моем лице. Постойте, но послание магистра Ферганта, прошептал Кроди, доставая листок и кладя на стол. Фер, ты это писал? Удивленно поинтересовался ректор. Боевик несколько минут разглядывал записку, после чего прищелкнул языком. Нет, но почерк определенно мой. Интересно, кто ж так постарался? Сбил мои настройки иллюзии, заставил аристократа трудиться. Мне бы и в голову не пришло. Надо же сами им привести в порядок дом без магии. Серьезно? даже слуги владеют бытовой магией, с помощью которой убираются в домах, хмыкнул Ферганд. Как жаль, что я пропустил такое выдающееся зрелище. Вы же последовали совету. Труд облагораживает, он способен и изгорелый сделать человека, философски заметила Галина. Её поняла только я, но суть уловили все. Мы не только потрудились на славу, но и выяснили, что парни не только мечами и клинками махать могут, не только магией шевыряться, но способны и лестницу починить, гвозди забить, воды натаскать, завтрак приготовить и вообще. Я вот думаю, замуж, что ли, выйти. Только глаза разбежались. Хочу всех красивые, умные, хозяйственные мечта, а не мальчики. Достаточно, застонал Ферганд, осознав, что не к романтку понесло. Зато вышеназванные приосанились грудь колесом, в глазах лукавства едва не прыснула, сдержалась. Ректор всё ещё был в ярости из-за сбитых настроек. В следующий час расспрашивали нас обо всём, что с нами приключилось. Закончив повествование о знакомстве с лесовиком и речными жителями, я всё же спросила: "Если вы не знали, где мы, то как нас нашли?" Это заслуга твоего отца и старшего брата. Они объединили усилия в поисках родовой нити. По одиночке они её даже уловить не смогли, настолько тонкой и прозрачная она была. Тебя не дозволись, но координаты мира получили. К тому же в момент смерти Гротха пошла отдача на тех, на ком было ментальное воздействие. Мы определили точку нахождения беглеца, когда она ещё совпала с вашей По академии едва устояла перед гневом герцога Дорги и императора. Закончил за ректора боевик. Мне бы задуматься, с чего вдруг наш монарх так разошёлся, бряд ли из-за одной маленькой меня, но в тот момент была потрясена новостью, что преподаватели нас вообще туда не отправляли. Тогда кто? На уроках нам твердили, что ткань пространства крепка, особенно её уплотнили после попадания Лёши. чтобы больше таких казусов не случалось, но мы всё равно оказались в другом мире. У кого может быть столько силы? Ответ на вопрос, задумчиво заданный вслух в пылу размышлений, получить не удалось. У магистров даже предположения не было, у нас тем более. У меня правда появились кое-какие мысли, но казались они столь абсурдными, что я озвучивать не стала. Да-да, я про очередные проделки богов. Любят они нас, как я заметила, Могло ли случиться, что кто-то из них решил снова вовлечь нас в свою игру? Если так, то стоит ждать подвоха. И случится он, как мне представляется, на турнире. Узнав, что хотели со Вразар и Ферганд отпустили нас отдыхать, как оказалось, за проведенную неделю там здесь прошло всего два дня. Зато стало понятно, почему точки совпали. Здесь все события наверняка посчитали произошедшими одновременно. Вечером встречаемся на дальнем полигоне, продолжим тренировки от Чканил Ксиер, собираясь покинуть нас. Согластно покивав, мы тоже разошлись. Уже никто не возмущался тоном парня, за несколько дней все привыкли. И если изначально принимали за высокомерие, то потом до нас дошло это от невозможности контролировать себя. ведь он ничего не ощущал, а говорил так, как привык разговаривать с другими. Солнце еще не думало всходить, когда меня подняли, потрясли за плечо как раз в момент прогулки с ксьером. Снилась, что он стал самим собой, и нам было хорошо вместе. И кто-то вдруг решил прервать такое видение. Уйди, смертник, дай досмотреть. Рявкнула, пытаясь укрыться подушкой. Не тут-то было. Ее дернули и отбросили в другой конец комнаты. Я зарычала, сон безвозвратно ушел. Злая и раздраженная, приоткрыла глаза, собираясь высказать на глецу все, что о нем думаю. На меня со смешкой смотрел ксир. Тепла в глазах не прибавилось, а вот ехидство с легкой издевкой сколько угодно. Лично явился будить нас, прекрасно понимая, что остальные для этой роли не подходят. Что, тебе не спится в ночь глухую? Мало нам ежевечерних тренировок, так ты ещё и утром спать не даёшь, рыкнула усиленно, пытаясь встать. Получалось слабо, тело не желало просыпаться. Мы должны победить. Для победы необходимо изучить многое, а времени почти не осталось. Хватит ныть, одевайтесь и выходите. Тон не располагал к спору. Да и ледышка тут же вышел. У двери на всякий случай предупредив: "У вас 10 минут. Не появитесь устрою холодный душ и на тренировку отправитесь в том виде, в каком окажетесь". Угроза возымела действие, хотя бы потому, что в неё верилось. С него станет сделать так, чтобы в следующий раз торопились и никого не задерживали. Мы спешно натянули тренировочные костюмы, поплескали в лицо водой и вышли на улицу. Как раз уложились в отведённое время. А потом начался кошмар, вынуждавший выкладываться полностью. И ладно бы издевался Ксер, нет, он пригласил Ферганта, прекрасно понимая, что магистра послушаться мы не сможем. Боевик физической нагрузкой не ограничился, заставлял плести заклинания разного уровня и совершенно невидимые для чужих глаз, причём не каждого по отдельности, а совместно. Согласна, это важно, но дело в том, что мы понятия не имели, как одно заклинание разложить на составляющие, выделить каждому свою часть, а потом сложить куски как пазлы. В первый раз ничего не вышло, опоздал мир, вовремя не добавив свою формулу. Следующий накладка случилась у Раеры. Пришлось остановиться и додумать, как дать друг другу понять, что нужно соединять куски. Версию предложила Галина. Ребята, а если просто почесать ухо? А если во время турнира тебя комар в мочку укусит, ты ухо почешешь? Тут мы заклинанием и рубанём, хохотнул Савр. Вот будет весело. Главное никого не зацепить. Согласившись, что это не выход, заново включили мозги. Надо же придумать, что устроило бы всех и не создавало двухсмысленных ситуаций. Подмигнуть. А один раз готовность, два можно соединять. Лефи был в своём репертуаре, но его предложение приняли безоговорочно. Вряд ли придётся ещё кому-то подмигивать, поэтому такой вариант устроил всех. Теперь у нас получилось довольно неплохо. Эти задания мы отточили, пора переходить к взаимодействию стихий. Неизвестно, кто выйдет против нас, мы должны быть готовы дать отпор любой стихии. Правда против элементалей наши знания и умения окажутся бессмысленны. потому что сравниться с сильными магическими существами не сможет даже самый опытный маг. Но всё же мы решили постараться, надеясь, что элементалей на играх не будет. А для этого. Слушайте, время у нас ещё есть. Давайте придумаем своё собственное заклинание, состоящее из четырёх стихий. Предложила, а перед глазами уже стояло то, что должно получиться. И на этот раз не моя фантазия Заклинание я самым наглым образом сплагиатила. Галина единственная, кто мог меня улечить, но вряд ли она его вспомнила бы, даже если бы, как и я, прочла о нём в какой-то книге. Фантазия писателей безгранична, сама бы да такого не додумалась, но моя память всегда работала выборочно, и сейчас мне это очень помогло. Всего-то и надо создать невидимую заготовку наподобие огромной сети. Ее узлы напитать стихиями разного направления и закрепить за каждым из нас со словом активатором. Привязка тоже должна идти к каждому члену команды. Мою идею подхватили. Правда, Фергант под шумок попытался выведать формулу нового заклинания. Ежики не давали ему покоя. Пришлось держать оборону. И что так не имется? Неужели сложно немного подождать? Я же обещала, что увидит их на турнире. Боевик возмущался, но я отстаивала своё право на секрет. Как бы ни уважала преподавателя, но в мои планы не входило портить сюрприз. И магистром, и студентом, поглядывающим в мою сторону и ожидающим новинки. Следующий месяц прошёл как в тумане: учёба, факультивы, тренировки и попытки избавиться от навязчивого внимания драконов и альров. Они не оставляли попыток сблизиться, втереться в доверие. Я шарахалась, пытаясь сохранить лицо, но полностью избавиться от них не выходило. Несколько раз с трудом удалось избежать ловушек драконов, поставивших своей целью скомпрометировать меня. Интересно, на что рассчитывали? Хорошо, что рядом постоянно кто-то оказывался, то Мир, который мимо проходил, то Аришан, крылатый и не скрывал, что охраняет меня от своих собратьев, чьи ловушки были более изощрёнными. То перстень родовой подбросит, то брачный браслет то подвеску, удавку подчиняющую разуму. В общем, месяц прошёл весело. Не заскучать, не расслабиться нам не давали. А потом стала не до игр в догонялки, так как начинались соревнования между восьмью командами, ведь на турнир от академии отправятся только три. В связи с этим нас на 2 дня освободили от занятий, и не только нас. Всем студентам позволили с трибун наблюдать за промежуточными состязаниями. Магистры решили, что лучше потерять пару дней, чем наказывать толпу учащихся, решивших подглядеть за испытаниями. Большой турнир уже через 3 недели. С восходом солнца нас подняли такие звуки, что я чуть с кровати не свалилась. Да уж, наши шутники и побудочники не знают меры в своих извращениях. И только начинает казаться, что их будильники верх идиотизма, как они опровергают сей уровень новым шедеврам. Так недолго и разрыв сердца получить. Кажется, не я одна оказалась под впечатлением от пронзительных звуков. По гостинной бегла Араера и грозилась найти шутняков и уши назад натянуть. Да ладно, тебе зато быстро проснулись. Вышла из своей комнаты, не сдерживая зевок. Спешно собрались, натянули форму и через полчаса стояли на полигоне в компании остальных команд. Некроманты явились чуть раньше. Галина была ни в духе, не удержавшись, спросила: "Вос тоже подняли звуком взбесившейся самки, баркадура, похожа на гибрид горилы с бегемотом, а звуки издаёт пронзительные, визгливые и на одной ноте". Угу. Ещё и пищащие крысы в мертвее кусали тех, кто не желал вставать. Что-то мне подсказывает, ты была одной из них. Подруга кивнула. крысы почили смерть у храбрых, как и часть общежития. Зло выдохнула девушка. На мой смешок пояснила: нельзя злить не выспавшегося некроманта. Это я ещё до самих шутников не добралась. Найду, заставлю искать пятый угол в круглой комнате. Несколько не сомневалась, что заставит. И ведь бедолага найдёт, лишь бы не сталкиваться с разъярённой Галиной. Прямо посмеивались Лефи и Мир, наблюдая за тёмными Неподалёку драконы и альры делали вид, что нас нет, а сами то и дело косились на меня. Судя по лицам, за те и ловушкой не оставили. Чуть дальше своим товарищам давал наставления Лигаш, тоже с опаской поглядывая на нашу команду. Сговорились они, что ли? Вполне естественная реакция, успокоилась Нежа. Вас опасаются, прекрасно понимая, что вы вне конкуренции. участие вашей команды в большом турнире дело давно решённое Савразар всего лишь желает выбрать ещё две, чтобы они не сильно уступали вам по уровню подготовки Да что тут думать, удивилась В финал выйдут те, где есть новенькие драконов и аллов мало кому удавалось обойти в силе, наловке и хитрости Любого можно обойти, если знать сильные и слабые стороны, только вы из-за своих новаторств непредсказуемы Это всем ясно. Перед нами появились Ферганд и Савразар, и мы свернули разговор. Осмотрев все восемь команд, Боевик усмехнулся, что не вязалось с его колючим пристальным взглядом. Но прежде чем он начал говорить, один из старшекурсников из пятой команды глянул на нас и потребовал: "Седьмая команда должна избавиться от Гараты, чтобы соревнования прошли честно, иначе они будут походить на фарс". Студент Лерец, может, потребуете у студентки Дорги и от зверя избавиться? Это ведь тоже силовая поддержка. А на турнире вы тоже будете выдвигать требования. Многие участники наверняка явятся с фамильярами. Те же ведьмы без них шагу ступить не могут. В голосе ректора ехидство. Признаться, хотел бы я увидеть, как вы станете возмущаться тем, что для многих вполне естественно. А может заранее сдадитесь? Зачем соревноваться, когда страх проигрыша мешает сконцентрироваться? – подхватил боевик. По крайней мере здесь вы знаете, чего ожидать. А на играх никто не раскроет карты, у каждого наверняка окажется джокер в рукаве. Что останется делать? Старший курсник скорчил недовольную гримасу, но правоту магистров признал. Не дождавшись других требований и возражений, демон ухмыльнулся. Раз желающих высказаться нет, начнём. Первое, что вы должны показать в взаимодействии. Сейчас все команды попытаются магией вывести из строя как можно больше соперников. Оставшиеся в меньшинстве проигрывают. Всего испытаний будет 10, по пять сегодня и завтра. По итогам начисленных баллов три команды, набравшие больше всего очков, и отправятся на игры, а остальные будут в резерве. Кто знает, что может случиться на такого рода турнире? Готовы? Поехали. Наши щиты взметнулись автоматически. Некроманты поделили между собой тех, за кого они возьмутся. Ксиер решил выбрать драконов, а Ришан Алров. Мир потёр руки и занялся восьмой командой, где был леерец, но не понравилось его требование нашему высочеству. Решила там стеть. Я выбрала первую команду. Мы с Айшей оценили их потенциал. Раера, Лефи и Отшара, плотоядная оскалившись, демонстративно разминая кулаки, устремили свои взоры на выбранных жертв. Щиты у многих оказались непробиваемыми. Проблема некоторых команд за это время так и не достигших такого же взаимопонимания, как у нас, и выражалась это в защите. Мы с Галиной держали щиты над всей командой, и Зрит Кексьер подпитывал защиту своей силой, а большинство участников заботились только о себе, не обращая внимания на товарищей по команде, за что и поплатились. Сложно одновременно держать щит и плести заклинание, а если оно не одно, то концентрация значительно падает. Многих сгубило именно это. Бой продолжался около часа. Некоторые выбились из сил, кто-то, не выдержав нагрузки, просто осел на землю. С самыми сильными соперниками нам помогла Айша. Она под невидимостью ловко находила брешь в защите, а дальше дело техники. Ожидаемо дольше всех продержались Алры и Драконы, но так как среди них были первокурсники, команды потеряли баллы. Мы их единственные чьи щиты никому так и не удалось пробить. и вывести из строя хоть одного участника. На втором и третьем месте оказались вторая и шестая команды. Дав полчаса на отдых и восстановление, нас отправили на прохождение препятствий. Нет, не на ту полосу, которую любит боевик. Нам предстояло увидеть и распознать иллюзию. Задание из разряда верю-не верю. Перед нами представали иллюзии или настоящие существа. Задача быстро распознать, насколько увиденное верно. У каждой команды своя тропа, сошедший с неё сразу выбывал из игры. Побеждала явившаяся к финишу с наименьшими потерями, ответившая на большее количество загадок. Проходить должны были по одному с интервалом в 2 минуты. На тропе участники не пересекаются, догнать товарища невозможно, всё из-за той же иллюзорности, скрывающей всех друг от друга. Если все готовы, вперёд, скомандовался Вразар. Первым из нас отправился Мир, за ним Раера, Лефи и остальные. Галина замыкала, я шла предпоследней. На пути вдруг попался раненый бельчонок. Не успела я к нему направиться, в голове зарычало снеже: "Быстро проходим мимо этой иллюзии у мертве. Доброта может тебя погубить, будь осторожна. Порой милые и нежные на первый взгляд могут оказаться самыми опасными существами. И почему мне кажется, что она не только о белчонке, но зацикливаться не стала, подумаю об этом потом. В общем, благодаря второй сущности и питомцу Тропу я прошла за рекордный срок, правильно ответив на все задания. Умудрилась даже обогнать Савра и Кроди, шедших впереди меня. По итогам этого тура мы с трудом опередили вторую команду, а они отставали от нас на одно очко, шестая на четыре, но все же выбились в тройку лидеров. И что-то подсказывало, что у них еще найдется туса в рукаве, особенно у драконов. Их вторые сущности сильны и так же, как и Снежа, могут видеть скрытое и подсказывать наличие ловушек. Следующие три этапа выявили смекалку, знание истории мира и боевые искусства. В вопросах по истории вперед вырвалась восьмая команда, опередив и нас. Им было чем гордиться, они совершенно правильно ответили на все вопросы. За ними шла первая команда, мы были третьими. Четвертыми оказались питаки. Вторая и шестая в этом туре набрали меньше всего баллов, но это никак не отразилось на общем рейтинге. Мы лидировали с большим отрывом. За нами шла двойка, за ней шестерка. Перерыв на обед я даже не заметила. В крови бушевал адреналин. Последнее заседание завершилось перед ужином. От усталости подкашивались ноги, перед глазами плясали разноцветные звёздочки. В столовую поползли, приняв душ и переодевшись. Когда расселись, Ксеер поставил купол над нашим столом, осмотрел всех и сообщил: По возможности наше объединенное заклинание прибережем для турнира, как и новшество и Леониты. Мы не знаем, умеет ли другие держать язык за зубами, поэтому не будем давать повода для зависти и пустого трёпа. Стоит ему увидеть то, к чему они не привыкли, и информация покинет пределы академии и может дойти и до соперников. Все согласились, а Галина задумчиво пробормотала: "Чудится мне, что наш демон каким-то образом узнал задание турнира и их нам и демонстрировал с небольшими поправками. Судя по напряженным лицам магистров при внимательном наблюдении я тоже пришел к такому же выводу. Интересно, что нам покажут завтра?" Протянул Мир, отправляя в рот кусочек хорошо прожаренного мяса. Ответить никто не успел. Возле стола появились два дракона и демонстративно постучали по куполу, прося впустить. С ледяным лицом Ксиер снял полог, мы молчали, ожидая, что скажут непрошеные гости. Не просто же так они к нам пожаловали. Вперёд выступил юноша с янтарными глазами и алыми крапинками вокруг зрачка. Без приглашения схватил стоявший рядом стул И устроился около меня, вынудив подвинуться некромантуку и принца. Каким бы ни был итог завтрашних состязаний, результат очевиден: мы явно попадаем вместе с вами на турнир. И от нас что хотите? Не очень дружелюбно спросил Савр. У нас есть предложение. Мы можем объединиться, чтобы принести победу нашей академии. Едва ли не интимно, с чарующей улыбкой прошептал парень. Меня перекосило, а Ледышка бросила равнодушно: "Ты не забыл, что каждая команда сама за себя. Нам никто не позволит объединить усилия. Если мы станем действовать нестандартно, никто и не поймёт, что происходит". Гнул свою линию Дракон. "Я всё ещё не понимаю, как вы собираетесь это сделать". Галина начала раздражаться, не договорки она не любила, впрочем, как и я. Но мой лимит терпения пока ещё не вышел. Мы можем применить совершенно новое, никому не известное заклинание, бросил Янтерноглазый и с вызовом посмотрел на меня. Зачем дело стало? У вас есть такое? Пришла моя очередь сохранять лицо и играть в непонимайку. У нас нет. Но у вас наверняка парочка припасёна, подал голос второй чешуйчатый, до этого молча наблюдавший за нами. Вынуждена вас разочаровать. Но мы пока на стадии размышления, ничего толком в голову не идёт, заявила со всей возможной искренностью. Ящеры чувствуют ложь, поэтому нужно верить в то, что говоришь. Странно, нам сказали, недоверчиво протянул первый, но его самым некультурным образом прервала отшара. Вас вели в заблуждение. Кому-то выгодно так считать. Многие ждут, что Илионита снова явит миру изобретения, но она решила не рисковать. В первые два года из-за них были проблемы. А нам хочется спокойно отыграть на турнире, не отвлекаясь на жаждущих получить чужое. Сколько экспрессии в словах! Но помимо нее я заметила едва уловимое моргание. Казалось бы, что тут такого? Но суть в том, что девушка не просто моргала. Прищур, взмах ресницами, едва заметное подмигивание, снова лёгкий прищур, и настолько быстро, что если бы снежа не замедлила для меня ни то реакцию девушки, ни то время, я бы ничего не успела увидеть. А вот это уже интересно. Особенно впечатлило, что после её слов оба тут же нас покинули, сделав вид, что поверили. Манипуляции от шары заметила не только я. Галина и Мир странно посмотрели на вампиршу, но промолчали. Мне нестерпимо захотелось разгадать загадку девушки, но ещё больше я желала узнать, враг она или друг. Хотя второе сомнительно, друзья не скрывают и не замышляют свою игру за спиной. После ужина Раера отправилась на свидание с Крылатом. Я пожелала подруге удачи. От Шара тоже покинула комнату, не став сообщать, куда идет. Айша решила погулять, а заодно, как она сказала, попытаться узнать, что замышляют драконы. А у меня в голове возникла еще одна идея, но она была слишком сырая и толком не оформленшаяся, поэтому я взяла учебники и устроилась на кровати. За книгами просидел и пару часов, глаза стали слепаться, уже решила лечь спать, как вдруг в окно постучали. Открыв створку, впустила ксиро и мира. Забоченные чем-то парни устроились на краю кровати, и принц с легким беспокойством произнес: "Иль, скажи, что мне сегодня привиделись знаки, которые наша вампиресса подавала чешуйчатым." Ну да, массовая галлюцинация. Без злобно бросил ксьер, подпирающий стену соскрещёнными на груди руками. Вынуждена тебя огорчить. Мы с Галиной тоже видели. Просто пока не знаю, как реагировать. В том, что наша соседка ведёт свою игру, сомневаться не приходится. Ещё бы понять, что ей нужно. Может, прижать к стене и провести допрос? Кровожадное предложение мира совершенно не вязалось с его хитрой ухмылкой. Не выход. Да и бесполезно, не ответит. Закроется в себе, а мы так и не узнаем, что она замыслит. Я весь вечер гнала от себя подозрения. Сейчас они лавиной свалились на плечи. Хуже всего другое завоевать доверие сложно, а потерять можно за пару минут, и именно так, как это сделала девица. Мы же стали считать её подругой. И что делать будем? спросил принц. Ждать и наблюдать. А передел меня Лидышка. Рано или поздно она проявит себя. Сомневаюсь, что драконы и аллры тут надолго. Им не нужна наша академия, у них свои есть. И тут они с одной целью — получить Алдраку и Леониты. И если всех не людей мы смогли держать на расстоянии, то от Шара ей единственное удалось подобраться близко и даже войти в доверие. Правда, я бы посоветовала быть очень осторожной, само собой вздохнула. Очень сложно терять друзей, не успев толком их завоевать. Да, у нас с Роерой изначально были подозрения. Тогда зачем приблизили девчонку к себе? Удивился мир. Я едва заметно усмехнулась. Держи друзей рядом, а врагов ещё ближе. Процитировала мудрость своего бывшего мира. Очень удобно, кстати, можно заметить то, что не предназначено для чужих глаз и ушей. В нашем случае так и произошло. Зато теперь отпали всякие сомнения. Мы тоже будем наблюдать, пообещал принц и поднялся. Отдыхай, приятных снов. Ксирки внул вместо прощания, и они покинули комнату, как и пришли через окно. Дом лат мыслей не усну, но стоило коснуться подушки, как меня затянуло в сновидения. А рано утром нас разбудила очередная безумная фантазия побудчиков. На этот раз звонкий рок с рёвом банши. Подскочили наверняка все. И снова полигон, восемь команд, жаждущие зрелище зрители на трибунах. Сегодня никто не предъявлял претензий, молча ожидая начала соревнований. Магистры тянуть не стали, предложив пройти этап на выживание. Сначала достать под водой определённую ракушку, потом высоко в горах отыскать крыло орла-обретня, пройти через огненное кольцо и вытащить саламандру, спуститься под землю и принести древний свиток. Вместо пяти заданий магистры решили создать одно, но какое? Весьма сложное, и не каждому под силу справиться. По его итогам и станет понятно, кто на что способен и кто достоин представлять академию на турнире. Проходить должны по одному или можно всем вместе, уточнила. Это командный тур. Но предупреждаю, те, кто попытается строить козни или выводить из строя соперников, ждёт мгновенная дисквалификация. Задания на скорость, взаимовыручку и слаженность. Не станем вас задерживать. Вперёд. Перед нами засияли восемь порталов. Мы шагнули в тот, где светилась семёрка, и оказались на берегу моря. Медлить не стали. Раьера создала связывающие нити. Ксиер прошептал для каждого заклинание жабр. Мир настроил поисковик на конкретный предмет. Лефи повесил защиту непромокайку. Кроди прицепил на нас грузики, чтобы наши тушки не всплывали на поверхность, и мы шагнули в воду. Идти по дну было непривычно. Сопротивление воды замедляло движение, но поисковик принца уверенно вел вперед. Я во все глаза рассматривала морских обитателей. Мимо промчалась стая золотых рыбок и явно вспугнутых более крупные хищницы. И точно над головой величаво проплыла акула. Нас не заметила. Савурс отворил отвод глаз. На дне я видела морские звёзды, рядом плавно колыхались медузы, вызывающие восторг своей необычной формой. Среди камней и фонтанчиками взвивались разнообразнейшие водоросли. Миркали и островки причудливо ветвившихся белых и красных кораллов. Поисковик нырнул в небольшой тёмный грот, и идти туда всем вместе посчитали нецелесообразным, оставив нас для подстраховки внутри нырнул мир, а через пару минут появился с большой красивой ракушкой. В тот же мгновение море исчезло, и мы оказались у основания горы. А сразу переместить нас наверх было бы слишком простым решением, усмехнулась Галина. Ксиер убрал жабры, пока мы не задохнулись, и посмотрел вверх. Ответная скала не подразумевала пешей прогулки, но выход мы нашли быстро. Я обратилась и нескольких человек подняла наверх. Остальные сами слеветировали на небольшую площадку. Среди камней пряталось огромное гнездо с птенцами. Не приближайтесь, предупредила Раьера. Если орлица учует на них посторонний запах, может сбросить бедолаг со скалы. И что делать? Если мы тут замешкаемся, она сбросит со скалы нас, заметил Атшара. Всё равно придётся ждать или её, или самца, равнодушно бросил Лидышка. Даже поспорить не успели. Небо потемнело, солнце словно тучи закрыли. На самом деле к нам летели две величественные птицы. Судя по воинственному блеску глаз, они собирались напасть. Обратившись, закрыла друзей своей большой тушей и ментально обратилась к орлам: "Мы не причиним вам вреда. К птенцам не подходили. Нам всего лишь нужно перо самца". "Зачем? Кто вы такие?" недовольно рыкнул глава семейства. "Мы студенты. У нас промежуточные соревнования". Самая достойная команда отправится на большой турнир, а пироне необходимо для выполнения задания. Ты не лжёшь, уже спокойнее ответила орёл. И зла от вас не исходит. Я помогу вам. Держи, и можешь вернуть облик. Вам не причинят вреда. Снова став самой собой, подхватила плывущее по воздуху перо. От души поблагодарила обратной, и в следующее мгновение мы оказались в центре бушующего пламени. Тут уже темные включились в игру, создав стену, не дающую нам ощутить жар. От шара прошептала слова заклинания на древнем языке, присела возле небольшого пенька, до которого еще не добрался огонь, начертила на нем руну. Мгновение и в центре руны появилась маленькая саламандра. Повела головой в стороны, осмотрела каждого из нас и изобралась по протянутой ладони девушки. Всё прошло быстро, огонь исчез, а мы очутились возле огромной расщелины. Дна видно не было, шарина метр, не больше. А поясывающие нити никто не снимал, потому было решено прыгать втроём, остальные должны были страховать сверху. Обратиться я не могла, Алдрака не поместилась бы в расщелине. Пришлось левитировать. С двух сторон от меня встали ксиер и лефи. Мы прыгнули вниз и тут ощутили, что стенки медленно сжимаются. Заметили такой феномен не мы одни. Ребята сверху принялись создавать заклинания, какие именно я уже не слышала. Мы увеличили скорость. Левитируя, внимательно осматривала стены, а потом подняла голову. Щель едва угадывалась. Настолько глубоко мы опустились. Чувствую магический фон. Сдвинтесь чуть левее, еще. Снежа давала наставления, я им следовала. Здесь объедините силу и бейте в это место. Передала парням указание своей второй сущности, мы ударили и в то же мгновение окаменевшая стена разверзлась. Едва успела подхватить и вылетевший свиток и стрелой взмыло вверх. Оказавшись рядом со всеми, резко выдохнула, а края расщелины с гулким звуком сомкнулись, не оставив даже намека на трещину. Наши товарищи стояли с испаренной на лбу. Им пришлось приложить массу усилий, чтобы не дать земле сомкнуться, пока мы были внизу. Реальность изменилась. Перед нами вновь засиял портал. Шагнув в него, оказались на полигоне. Толпа студентов взревела. Магистры улыбались. Совразар с гордостью оповестил: три часа двадцать две секунды. Даже я не смог бы справиться за такое время. Команда явилась в полном составе, ранений нет, никто не покалечен, все в относительно приличном состоянии. Поздравляю. Ждем следующих. Отдав всю собранную добычу, мы отошли в сторону и повалились на траву. Двигаться не хотелось, ощущалась неимоверная усталость. Рядом лежал Мир, и я, положив голову ему на плечо, прикрыла глаза. Ждать пришлось полтора часа, пока одновременно не появились вторая и шестая команды. Студенты были немного потряпанны, одежды местами порвана, кои-где кровь, значит не обошлось без ран. Но и их магистры поздравили, наконец, озвучив основной состав трех команд, отправляющихся на турнир. Раненые отправились в лазарет, мы потащились к себе. Ждать оставшиеся группы не стали, слишком сильная усталость навалилась. Едва смогла принять душ, пожевать то, что принесли сердобольные дарлаги и упала на кровать, сразу отключаясь. Ужин проспала, а утром проснулась бодрая, полная сил и вдохновения для новых свершений. За ночь в голове оформилась идея по использованию наших объединенных сил, наверняка пригодится на турнире. Сегодня я собиралась рассказать о задумке друзьям, даже от Шара не могла помешать. Я намеревалась с каждого взять клятву, а не разглашение. Была уверена, что те, кто со мной уже несколько лет, поймут, для чего это делается. Больше интересовала вампирша ее реакция на мое требование. В выходной день хорош тем, что народу становится меньше. Кто в город уходит, кто отсыпается, едва ли не до обеда, кто занимается своими делами. Послав ребятам мои очки, предложила встретиться в нашей беседке через час. Как раз до обеда и управимся. Девушек предупредила сама, благо Раира сидела в гостинной и рисовала схемы взаимодействия темных и светлых сил. Ей и как и мне пришла в голову мысль. От Шара нашлась в своей комнате, она изготавливала артефакт. Но на вопрос, для чего он, сказала уклончиво: «Пока не скажу, как будет готов, все узнаете». Ответ пришлось принять, но при взгляде на обычную каплевидную подвеску Снежа внутри меня вдруг заволновалась и потропила меня покинуть комнату. Я подчинилась, но мои вопросы остались без ответов, алдрака словно впало в спячку. ей, что бродила неизвестно где и тоже не могла мне помочь. Через час в беседке друзья давали клятву. В импереса впервые попыталась возразить, играя на нашей дружбе, на что я жёстко заявила: "Бывают моменты, когда не можешь удержаться, чтобы не раскрыть секреты, и тогда клятва способна защитить. И в чём причина твоего нежелания?" Никто и слова против не сказал. Все прекрасно понимают, что так надо. Она собиралась отстаивать своё мнение, лишь бы только отказаться от клятвы, но вмешался Ледышка: "Отчара, если твои принципы это не позволяют, можешь прямо сейчас встать и пойти погулять, пока мы тут разберёмся. Думаю, ничего не случится, если на играх одного человека не будет хватать. Да и запасные есть". В стеснув зубы, имперасса всё же дала клятву. Несколько раз пришлось её поправлять, а она всеми способами изворачивалась. С целью открыть кому-то секрет меня разбирала злость. После очередного промаха не выдержала. От шара у меня такое ощущение, что ты делаешь на зло. Ксиер предлагал уйти, но ты отказалась, а сейчас стараешься отыскать лазейку для передачи информации. Кому? Кто ты? Зачем здесь? Если в твои планы входит навредить нам, лучше сразу покинь команду. Нам предатели не нужны. Вместо ответа она быстро завершила слова клятвы и с ожиданием посмотрела на меня. Я выдохнула. Настроение успело скатиться ниже плинтуса, но я взяла себя в руки и рассказала о задумке. Она впечатлила даже скептика Ксиера. Именно он заполнил своей силой и неизвестными мне заклинаниями те бреши, которые не получалось забить. Теперь я была спокойна. У нас всё получится, и можно быть уверенными, что на турнире нам никто не навредит. Сумеем отследить любое негативное поползновение в нашу сторону. День Х настал. С вечера 3 отобранных команды собрали на плацу. Саврозар и Ферганд долго и нудно рассказывали о правилах поведения, о возможных провокациях, которые другие команды устраивают для снижения баллов. Нам настоятельно советовали не обращать на них внимания, не ввязываться в потасовки, ни с кем не откровенничать, избегать скандалов и тем более применения магии в неустановленных местах. В этом году большой магический турнир будет проходить в Долине Единорогов. Ума не приложу, как они согласились, до недавнего времени о них вообще не слышали. Контролировать приставили первородённых. Они способны уловить малейшее колебание фона. Стоит учесть, ушастые разбираться не станут, сразу стрелу пустят, хорошо если не промеж глаз. Поэтому и требую быть осторожными. Лишние дырки вам ни к чему. После Савразара Ферганд слегка беспокоенно попросил некроманта входить со счетами, чтобы их сила никак не проявляла себя нигде, кроме арены или на заданиях. Потому что эльфы и единороги слишком остро на неё реагируют. Целых два часа нас поучали, наставляли и вправляли мозги, и потом отпустили собираться. Отправлялись мы на две недели. Предстояло учесть много нюансов и не забыть запасную форму, артефакты накопители на всякий случай и средства гигиены, что в основном касалось нас, девушек. К сбору вещей мы подошли тщательно. Я вообще несколько раз перепроверила сумку и только после этого с чистой совестью села поговорить с Айшей. Мы решили, что она не станет показываться на глаза другим командам. Кто знает, вдруг настанет момент, когда именно Гарата послужит ещё одним козырем в рукаве. Как чувствовала, что не всё пройдёт гладко. На следующий день после плотного завтрака мы стояли возле портального перехода. Я волновалась, всё же такая ответственность. Пусть демон не говорил, но мы ощущали, что ректор возлагает надежды только на нашу команду. Двойка и шестерка тоже это понимали, но общее суммирование баллов могло дать им возможность получить кубок и хрустальную сову, символ мудрости и силы. Поэтому от каждого учебного заведения и выделяли по три команды. А еще для того, чтобы не дать пострадать той, которая станет фаворитом, это такой обманной маневр. Всем известно, что сильнейшие команды устраивали козни, надеясь вывести ее из игры. Так, не думать о плохом. Мы должны победить, во что бы то ни стало, показать всем, насколько наша команда сильна, а магистры могут творить чудеса, ведь именно победа показывает их профессионализм. У меня подать материал во время учёбы и раскрыть силу студента. Круг засиял. Первым отправился демон, чтобы проконтролировать процесс перехода, замыкал шествие Ферганд. Мы оказались перед живой изгородью, со всех сторон окружённой горами. Вокруг тишина. Стоим, ждём. Минута. 5. 15. Проверяют выдержку, шепнул демон. Тут так красиво, может, пока пикник устроим? У меня с собой бутерброды и пирожки, наш повар постаралась, предложила Галина. Почему бы и нет? Согласились остальные. И только мы нашли уютное местечко, как искрать разошлась в стороны, и навстречу вышли пятеро эльфов в зелёных комбинезонах. Белые длинные волосы заплетены в косы, на висках тонкие косички с металлическими зажимами. Все как на подбор красавцы. Сразу вспомнилась сказка о царе Салтане, так и подмывало узнать, где их Чёрномор. Несмотря на худобу, в эльфах чувствовалась скрытая сила. Они пристально осматривали каждого из нас. В какой-то момент почувствовала, словно в голове поползли паучки. Снежа возмутилась и навесила дополнительные щиты на разум. Не знал, что здесь допускается нарушение закона о ментальном воздействии. Холоднато звался Ксиер, равнодушие на лице, не вязалось с льдом в голосе. Ответить ушастые не посчитали нужным, но паучки и давление на мозг исчезли. Эльфы развернулись и направились к изгороди. Мы переглянулись. Я так понимаю, это молчаливое предложение следовать за ними. Весь ла откликнулся мир и двинулся вперёд. Оказавшись по ту сторону изгороди, я не сдержал восхищённого вздоха. Огромное поле, где кое-где На расстоянии метров двадцати друг от друга росли деревья в пять моих обхватов. А где мы жить будем? Ни к кому конкретно не обращаясь, потрясенно выдавил Кроде. Ответ получили через пару минут, когда эльфы подвели нас к одному из деревьев и приложили руку к коре. Засияла небольшая арка вход. Приказывающий им от ног головой перворождённый указал на неё в дерево идти. Вы уверены, что мы все поместимся? колко съехидничал один из драконов. Не задерживайте нас, недовольно процодил ушастый. Пожав плечами, двинулись карки, а войдя, не сдержали потрясённого возгласа. Все, конечно, читали, что дети леса живут в деревьях, но и предположить не могли, каково это. Мы стояли в гостиной с плетёной мебелью, на полу мягкий травяной ковёр. Из комнаты вели 12 дверей. Открыв ближайшую, обнаружила небольшую спальню: три кровати, три тумбочки, вместительный шкаф и кадки с растениями в каждом углу. Заглянула в следующую комнату, там кроватей было 4, но общий стиль сохранён. Махнула рукой девчонкам, предлагая расположиться тут. Как раз на четырёх нас. Остальные тоже отправились размещаться. Осмотревшись, распаковали сумки и повесили одежду в шкаф. Плетённая кровать выглядела ненадежно. Я даже попрыгала на ней, проверяя на прочность, но она не скрипела и спокойно выдержала мой вес. Девчонки проделали то же самое со своими. Ну что, прогуляемся? Надо найти путь отступления в случае чего, предложила Галина. Я согласилась. Вораера, пожало плечами, от шара промолчала, завалившись поверх покрывала, всем своим видом выражая желание остаться. Ксиер, Мир и Лефи уже ждали нас в гостиной и сразу огоршились, сказав, что тёмных попросили не покидать дом без надобности, и парни в ярости. Галина выругалась, повесила на себя щиты, только после этого мы вышли на улицу, приложив руку к стене, где едва виднелись очертания арки. Главное не перепутать, где наш дом, а где чужой, хохотнула подруга. Не хватало по незнанию ввалиться к соперникам и навести шороху. Ещё обвинят в проникновении, потеряем баллы. Не волнуйся, я неплохо ориентируюсь, дерево запомнил, бросил Ледышка, разглядывая остальные дома. Куда идти, что осматривать, учитывая, что кругом поле и ни одной живой души. Видимо, все предпочли оставаться на местах, чтобы лишний раз не мозолить глаза ушастым. Их мы не видели, хорошо маскируются. Меня привлёк небольшой островок пышных колосиев высотой метра полтора, и нестерпимо потянуло посмотреть, что это. Когда до выжделенного пятачка оставалось пара шагов, застыла, услышав шорох. Только сейчас заметила, что я одна, друзей не видно. И куда их потащило? Как мы вообще могли разделиться? Толком обдумать прочь счёт не успела, колосья разошлись в стороны, и я восхищённо замерла. Передо мной возник белоснежный красавица с золотым рогом во лбу. Длинная грива сияла в лучах солнца, словно умелый мастер вплёл в неё тысячи мелких бриллиантов. Волнистый хвост величаво мотался, будто лениво оглаживая бока. Глубые, как небо, глаза, ясные и умные, смотрели внимательно. Показалось, в них промелькнула добрая усмешка. Можно погладить, — вырвалось прежде, чем сообразила, кому и что говорю. Стало неловко, почувствовала, как краска заливает лицо. Я ведь читала, что единороги не признают телесных контактов, а за такое могут и рогом проткнуть. Сделав шаг назад, спрятала руки за спину и уже собиралась извиниться, когда в голове раздался приятный ласкающий слух голос. Можно, если это доставит тебе радость. Не раздумывая, приблизилась и провела по мягкой гриве руками. По ладоням, словно маленькие разряды тока пробежали, будто шелк гладило. На меня накатило такое умиротворение, что сама не заметила, как стала не то урчать, не то мурчать, похлеще любой кошки. А потом до меня дошло, что звуки издает Снежа. Мы с ней каким-то образом стали едины в одном теле. Единорог улыбался. Вы когда-нибудь видели, как улыбаются лошади? Я? Нет. И меня это ввергло в шоковое состояние. Не в силах оторваться от единорога, не сразу обратила внимание на шорох. В себя привели два возгласа: один полный ярости, второй радостно удивлённый. Грязное человечко, как ты посмело коснуться священной реликвии! Первый вопль принадлежал эльфам, от гневного тона словно лава по венам побежала. Илька, это просто супер! Как я тебе по доброму завидую! – воскликнула Галина, правда стараясь держаться на расстоянии. Пока эльфы не получили удар от вопиющего нарушения, как они выразились, высказался сам единорог. Довольно. Я сам позволил слишком вкусные эмоции этого необычного и прекрасного существа. Ужастые рты раскрыли, смотрели на меня, не понимая, о чём говорит их реликвия, правда, так и не узнали. Нас отыскал Ферганд и сообщил, что через 10 минут сбор на ристалище, где собираются все участники турнира. Пришлось отлепиться от мягкого красавца. шо потом его поблагодарив, двинулась вслед за остальными. Приходи сюда вечером, покажу место, где ты сможешь расправить крылья в тайне от всех, донеслось в спину. Обязательно приду, выдохнула Нами, обернувшись. А потом нас словно ветерком Абдулла и мы оказались на огромном полигоне, вокруг которого возвышались десятки рядов трибун. Дальние ряды примерно на уровне стандартной девятиэтажки моего прошлого мира. Народу собралось столько, что не хватало мест. На поле насчитала 44 команды. Некоторые смотрели враждебно, но основная масса окидывала соперников равнодушными взглядами. Когда раздался звук рога гомуну тих, повисла вязкая тишина, казалось, её можно разрезать ножом. В нескольких метрах над землёй засиял портал, и перед нами на импровизированном облачке появился красивый и статный эльф. Гордый, надменный, он поражал веявший от него силой. Неудивительно, что многие поднялись и склонили головы, только участники стояли, никак не выражая своего состояния, хотя я заметила, что некоторые едва сдерживались, чтобы не склониться в поклоне. Даже испарина на лбу выступила. Эльф очень медленно обвёл игроков изумрудным взглядом с лёгкими алыми всполохами и начал свою речь.